Глава 6. О жадности царя Нина, который первый начал воевать с соседями, чтобы распространить свое господство. Юстин, который, следуя трогу Помпею, не только подобно ему написал на латинском языке греческую или, лучше сказать, всемирную историю, но сделал из нее и определенные сокращения. Начинает свое творение так. От начала мира власть над областями и народами имели цари, которым право на это верховное достоинство давало не тщеславность народов, а испытанная в глазах добродетельных людей умеренность. Народы не имели никаких законов, законом для них служила воля государей. В обычае было скорее защищать границы государства, нежели расширять их. Границы эти находились внутри родной для каждого отчизны. Нин, царь сирийский, первым из всех нарушил вследствие жадности к власти этот старинный и как бы прародительский для народов обычай. Он первый начал воевать с соседями и до самых пределов Ливии покорил неискусные еще в защите народы. И несколько дальше. Обширность приобретенного господствования... Нину прочил непрерывностью обладания. И так покорив соседние народы, он с увеличенными силами и мужеством переходил к другим, и так как каждая новая победа была средством для последующей, покорил народы всего Востока. Какова бы ни была степень правдивости, с которой писали Юстин или Трок, Некоторые более заслуживающие доверия источники показывают, что они кое-что приврали. Известно, однако, на основании книг других писателей, что царство Ассирии было весьма расширено царем Нином. Оно существовало так долго, что римское государство пока не может еще сравняться с ним своими годами. Ибо, как показывают писатели исторической хронологии, царство это существовало, 1240 лет, считая с первого года царствования Нина и до тех пор, пока оно не перешло к медийцам. Но нападать на соседей и, покорив их, двигаться дальше, сокрушать и покорять безобидные народы — единственно из побуждений властолюбия. Как назвать это как невеличайшим разбоем? Глава 7 помогают ли боги земным царствам в их расширении и оставляют ли их своей помощью при ослаблении. Если это государство сделалось столь великим и властвовало столь продолжительно безо всякой помощи богов, то почему же римским богам приписывается заслуга в деле расширения и долговременности существования Римской империи? Ибо какой бы ни была причина могущества там, та же самая она и здесь. А если скажут, что могущество и того государства должно быть приписано помощи богов, то спрашиваю, чьих? Ибо и те другие народы, которые покорил и подчинил Нин, почитали отнюдь не других богов. А если ассирийцы имели богов-особых, которые были некоторым образом искуснее в созидании и сохранении государства, то разве эти боги умерли, когда ассирийцы потеряли свою власть, или не получив ожидаемой награды, или получив обещание награды большей, предпочли перейти к медийцам, а от них к персам, куда переманил их кир более выгодным предложением? Последний народ, пережив обширную, но кратковременную монархию Александра Македонского, продолжает царствовать и до сих пор, занимая немалое пространство на Востоке. Если это так, то боги или вероломны, если оставляют своих и переходят к врагам, чего не сделал даже человек Камил, когда, будучи победителем и завоевателем неприятельского города, Встретил со стороны Рима, для которого одержал победу, неблагодарность, и, тем не менее, забыв эту несправедливость и заботясь об отечестве, освободил его впоследствии от галлов. Или не настолько сильны, как подобает быть сильными богам, и потому могут быть побеждены политикой или силой людей. Но, может быть, боги ведут войны между собою, и побеждаются не людьми, а другими богами, которых то или другое государство считает своими. Следовательно, они враждуют между собою. В таком случае государство не должно почитать своих богов более чем чужих, если те являются союзниками их богов. Наконец, чем бы мы это ни сочли – Измены ли богов, или их бегством, или переселением, или поражением в сражении, во всяком случае в те времена и в тех странах имя Христа еще не было проповедано, когда упомянутые царства в результате страшных военных разгромов были разрушены или перешли во власть других». Между тем, если бы в то время, когда у ассирийцев через 1200 с лишним лет отнято было царство, христианская религия уже проповедовала там об ином вечном царстве и воспрещала святотатственное почитание ложных богов. Разве не сказали бы суетные люди того народа, что их столь долго существовавшее государство погибло именно потому, что их религии были оставлены, и принята религия христианская. Пусть в этом предположительном голосе суеты римляне слышат выражение собственного мнения, и пусть стыдятся подобных жалоб, если есть еще в них сколько-нибудь стыда. Впрочем, римское государство скорее расстроено, чем разрушено. Подобное случалось с ним и в прежние времена, до христианства и оно от такого расстройства оправлялось. Не следует отчаиваться в этом и теперь, ибо кто знает относительно этого волю Божию?